«Ну, что ты спросил он. Я обогнула куст смородины и увидела его. Он стоял, расставив ноги, держа в руках пистолет, и улыбался мне. «Ты стрелял?» — спросила я испуганно. «Нет. Вот он. Я перевела взгляд на землю, где в густой траве лицом вниз лежал мужчина. Он поднял голову, а я вытращила глаза».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 «К протоколам я уже успела привыкнуть, и на этот раз с задачей справилась блестяще. Не верь ты, нас под ногами, не запутай все до такой степени. Мы задержали бы его гораздо раньше», — сказал на прощании Виктор Иванович. «Как вы догадались, что Илья сам себя похитил?» — решила спросить я. Расчет дружинина был верен. «Они с Корольковым одного возраста, одного роста и примерно одной комплекции». Но покойный Юрий Палч тщательно скрывал одну деталь своей биографии. В юности он два года отбывал наказание в колонии. Никто из знакомых об этом не догадывался. Желание придать похищению побольше драматизма сыграло с злую шутку. Прислав Женя палец, он загнал себя в ловушку. Мы установили подпечатком, что палец принадлежит Юрию Палчу Королькову, которого с некоторых пор никто не может найти.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 Он любил эту девушку, а жена не пожелала дать ему развод. Возможно, грозила расправой. Но прибавьте долги, привычку жить в свое удовольствие. Ему нужны были деньги и свобода, любой ценой. «Если надумаешь со мной развестись, — повернулась я к Мишке, — только скажи».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 Работа для женщины не главное. Ты бы лучше о своей работе думал, хмыкнула я. А что о ней думать? Приступаюсь пятнадцатого августа. Че ж с пятнадцатого, а не завтра. Ну, дорогая, как же, свадебное путешествие. Свадебное путешествие! Насторожилась я. Конечно! Кто у нас. Всю жизнь мечтал о Париже. Конец озвученной книги. Читала Марина Лавейко. «Киев. 2003 год».